Развитие средств связи. Степень и уровень развития средств связи один из показателей культурного развития страны. Ленин относил почту и телеграф к числу, кавычки, уроков, добытых крупной капиталистической культурой. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 36, страницы 272. Страница 477. Развивавшиеся капиталистические отношения представляли новые требования к средствам связи – оперативность, быстрота доставки. С 1858 года вводятся в обращение новые почтовые марки. В 1854 году впервые выходит в европейскую телеграфную сеть «Русский телеграф». В 1866 году открылась передача «Телеграмм» из России в США по трансатлантическому кабелю. Начался новый этап международного телеграфного обмена. В 1855 году в России впервые стал осуществляться прием частных телеграмм. В телеграфную сеть прежде всего включались города, имевшие наибольшее промышленное и торговое значение. В 1876 году американским ученым А. Г. Беллом был изобретен телефон. Первый оригинальный телефон – Вибратор в России был создан в 1878 году П. М. Голубицким. В 81 году начались устройства и эксплуатация городских телефонных станций. Телефонная сеть была объявлена правительственной монополией. В 1900-906 годах были устроены междугородные линии в Центральной России, на Украине, Кавказе. Телефонная сеть широко применялась военным и морским ведомствами. Новый этап в развитии средств связи начинается с изобретения в 1895 году радио А.С. Поповым. Почтово-телеграфное ведомство не сумело оценить перспективы применения радиосвязи, оставив великое изобретение без внимания. Собственное производство радиоаппаратуры в России началось в 1900 году, когда в Кронштадте по инициативе Попова открылась мастерская для производства и ремонта аппаратов телеграфирования без проводов. Строить радиостанции начали лишь в 1909 году. К 1914 году почтовое телеграфное ведомство имело в своем распоряжении около 30 радиостанций, располагавшихся в основном на морских побережьях страны. К этому же времени была налажена телеграфная связь Петербурга и Москвы с губернскими центрами и провинциальными городами. Однако пользование телеграфом для основной массы населения страны было недоступно из-за высоких телеграфных тарифов. Общая экономическая отсталость страны тормозила развитие отечественных средств связи.